Казалось, потолок вот-вот обрушится ему на голову. «Хорошо, сестра, я сделаю это из уважения к тебе, но я знаю, что не нужен ей. Если кого-то любят, его не просят надеть ошейник и не отсылают прочь. Она хотела свободы. Я люблю ее, и поэтому я отпустил ее». «Когда-нибудь, Ричард, я надеюсь, ты оценишь и ее жертву, и силу ее любви», — ответила Верна. «Любовь – драгоценный дар, им нельзя пренебрегать. Не знаю, что тебя ждет, но когда-нибудь ты снова найдешь любовь. Однако сейчас тебе больше всего нужен друг. Я искренне предлагаю тебе свою дружбу, Ричард. Ты можешь снять с меня ошейник?» Она ответила не сразу, и в голосе ее прозвучала печаль. «Нет, Ричард, не могу. Это для тебя плохо кончится. Я должна беречь твою жизнь». «Пусть остается». Ричард кивнул. «У меня нет друзей. Я во вражеском лагере». «Это неправда. Только, боюсь, оставаясь послушницей, сама я не смогу убедить тебя в обратном. Паша, по-моему, приятная девушка. Попробуй подружиться с нею, Ричард». «Я не могу подружиться с теми, кого мог бы убить. Я ничего не говорю зря, сестра». «Я знаю, Ричард», — прошептала Верна. Но Паша – твоя ровесница, а сверстникам иногда бывает легче понять друг друга. Думаю, она с удовольствием подружится с тобой. Она – послушница, ты – будущий маг. Отношения, которые между вами установлены – особые отношения. Они важны для вас обоих. Связь, которая может между вами возникнуть, часто остается на всю жизнь. Ей сейчас страшно. До сих пор Паша была ученицей. Теперь впервые ее сделали наставницей. Ведь учатся не только юноши, но и девушки. Начало новой жизни одинаково важно для всех. «Связь раба и господина, вот и вся связь», — буркнул Ричард. Верно, вздохнула. «Не думаю, чтобы до сих пор хоть одна послушница получала такое тяжелое задание, как Паша. Попробуй понять ее, Ричард. Паше и так с тобой слишком трудно». Творец-свидетель, самой Аббатиси нелегко с тобой придется. Ричард задумался о своем. — Случалось ли тебе убивать того, кого ты любила, сестра? — неожиданно спросил он. — Нет, конечно. Он показал ей Эйджил. — Денна, как и сестры, подчинила меня себе силой моей собственной магии, и, как и сестры, надела на меня ошейник. Ее саму мучили, пока она в безумии своем не стала делать то же самое. Я понял, почему она так поступила. Я и сам готов был выполнить любое ее требование, только бы она не причиняла мне боль. Он стиснул в кулаке Эйджил. Я понял ее и полюбил. Освободиться я мог, только убив Денну. Она подчинила себе магию меча истины. Но, полюбив ее, я обрел власть над другой стороной магии меча, и его лезвие стало белым. — О, Создатель! — в изумлении прошептала Верно. «Тебе, Ричард, удалось сделать белым лезвие меча истины?» Он кивнул. «Я нашел в себе силы полюбить ее, и только тогда мне удалось сделать лезвие белым, и лишь когда я полюбил ее, я смог ее убить и бежать. Но пока я жив, никогда себе этого не прощу». Верна обняла его, словно младшего брата. «Великий создатель!» — тихо сказала она. «Что же сделал ты со своим сыном?» Ричард отстранился. «Иди, сестра, не то навлечешь на себя беду», — сказал он, вытирая глаза. «Я повел себя глупо». «Но почему ты раньше мне этого не рассказывал?» «Это не то, чем можно гордиться. И потом ты мой враг, сестра. Сегодня я сказал правду. Я могу убить кого угодно. Я несу смерть. Вот почему Кэлен бросила меня». Она погладила его по голове. «Кэлен любит тебя, Ричард». Она хотела спасти тебе жизнь. Когда-нибудь ты поймешь это. Она вздохнула. — Прости, мне пора. Теперь ведь все будет хорошо? Он невесело улыбнулся. — Не думаю, сестра. Боюсь, между мной и сестрами будет война. Боюсь, что в конце концов действительно убью кого-то из них. Надеюсь, что это будешь не ты. — Мы не можем знать, что готовит нам Создатель, — ответила Верна. Если у этого вашего создателя есть какая-то власть, то ты, верно, станешь сестрой света гораздо раньше, чем ты думаешь. — Мне пора, — повторила она. — Желаю тебе счастья и веры, Ричард. Как только за ней закрылась дверь, Ричард накинул плащ и надел на плечи заметно полегчавший мешок. Следовало действовать быстро, пока его еще боятся. Колчан он приторочил к мешку, лук повесил на плечо и вышел на балкон. Там он привязал к каменным перилам длинную веревку. Затем, взяв нож в зубы, стал спускаться вниз под покровом темноты, которая стала его стихией.